Глава девятая Когда я вернулась в свою спальню, Элиза сладко спала, обняв ручками мое одеяло. Милена дремала в кресле у торшера. На ее коленях лежала открытая книга. Я на носочках вошла в комнату, но едва закрыла дверь, горничная тут же встрепенулась. «Леди!» – девушка встала и зевнула. «Вы уже вернулись? А я тут...» «Тш!» – приложила палец к губам и шепнула. «Все хорошо. Ну как, малышка?» Проснулась лишь один раз. Я покормила ее, переодела в пижаму и снова уложила. «Замечательно!» — улыбнулась девушке. «Спасибо тебе огромное!» «Леди, у вас будут какие-либо пожелания?» — уточнила Милена. «Нет!» — качнула головой. «Иди отдыхать, время уже позднее. Давайте я помогу вам раздеться!» Послышалось предложение. Спасибо, справлюсь сама. Не волнуйся, я в принципе вполне самостоятельная и привыкла обходиться без горничных. В моем мире это обычное дело. Спокойной ночи. Милена присела в Книксоне, а потом покинула мою спальню. Оставшись в одиночестве, я подошла к кровати и аккуратно устроилась на краешке постели. Элиза была такой маленькой и беззащитной. Я осторожно погладила малышку по волосам. Она смешно сморщилась и пробормотала. «Мама! Спи, спи, моя кроха. Я тут, рядом. Все будет хорошо. Ты в полной безопасности». Элиза едва заметно улыбнулась, перевернулась на другой бок и снова моментально уснула. Разглядывая спящую девочку, размышляла над превратностями судьбы. На роль матери я совершенно не годилась в силу своего возраста и всегда считала, что нужно насладиться молодостью. Свободой и лишь потом связывать себя узами брака. О детях я всегда думала в разрезе далекого будущего и как обращаться с малышами в принципе не знала. А еще меня очень смущал отец девочки. Элвуд был настырным, действовал нахрапом, привык принимать решения самостоятельно. Да и что говорить, он был жителем другого мира, который казался странным и непонятным. Да и замужество в мои ближайшие планы не входило, тем более с малознакомым человеком. Я понимала, мы абсолютно разные, и конфликты между нами вряд ли закончатся просто потому, что каждый смотрел на ситуацию со своей стороны, и что для Элвуда было в норме вещей, для меня казалось неприемлемым. Вернуться домой безумно хотелось, но, увы, пока это точно было невозможно. А значит, хочется или нет, Но придется приспосабливаться к новой жизни. Только вот как это сделать, когда не знаешь, кто твой друг, а кто враг? Сегодня случайно выяснилось, что няня Варния была близка с Элвудом. И если судить по ее вызывающему поведению, имела свои планы, которые, видимо, я нарушила. А сколько еще женщин согревали постель правителя, можно было только догадываться. От кого ждать неприятностей? С какой стороны может прийти беда? Отсутствие информации меня удручало. Тяжело вздохнув, поднялась и поплелась в ванную комнату. Приняв душ, переоделась в ночную сорочку и вернулась в спальню. Едва легла в постель, и Лиза тут же подвинулась ближе и крепко прижалась. Маленькая девочка действительно нуждалась во мне, и бросить ее я никак не могла. Ночь пролетела незаметно. Проснулась я от пристального взгляда, который был таким настойчивым, что прогнал мой сон без следа. Чуть приоткрыв глаза, увидела Элизу. Девочка сидела рядышком и таращилась на меня. Заметив, что я проснулась, малышка улыбнулась. «Доброе утро, маленькая. Как дела? Выспалась?» «Да», – раздалось в ответ. «Я ждала, когда ты проснешься». «Зачем?» «Скучно», – протянула малышка. «А где няня? Она больше не вернется?» «Элиза...» Я тщательно подбирая слова, попыталась девочке все объяснить. «Твоя гувернантка, конечно, строгая, но она желает тебе добра. Папа поговорит с ней, и уверена, вы найдете общий язык». «Она злая», – раздалось в ответ. «А ты хорошая. Мама. Моя мама». А потом меня крепко-крепко обняли, и я услышала ты же никогда не уйдешь да удивительно но малышка несмотря на свой возраст все чувствовала она словно ощущала мои сомнения и всячески пыталась показать насколько я для нее важна ты моя маленькая погладила по спинке никому тебя в обиду не дам услышав это хитрюга отодвинулась и поинтересовалась а что мы сегодня будем делать не знаю пожала плечами Наверное, для начала нужно умыться, привести себя в порядок, позавтракать. Ну а там решим. Правда? Да. Ответом стал веселый задорный смех. В этот момент в дверь тихонько постучали. Подумав, что это пришла Милена, поспешила ответить. Войдите. Но я ошиблась. На пороге стояла няня Варния. Доброе утро, леди. Холодно и отстраненно поздоровалась она. «Добрая!» – кивнула в ответ. «Я пришла забрать наследницу. И Лизе пора возвращаться в свою комнату. Ей надо привести себя в порядок». «Нет!» – девочка покачала головой. «Я останусь с мамой!» Ее глаза наполнились слезами. «Пусть малышка еще немного побудет здесь!» – промолвила я, глядя на гувернантку. «Милена приведет ее чуть позже!» Варния окинула меня недовольным взглядом и процедила. «Правитель Элвуд ждет вас и наследницу к завтраку. Поэтому юной леди нужно умыться, переодеться, привести волосы в порядок. Неужели это непонятно?» «Я не хочу», – прошептала Элиза. «Пожалуйста». Ласково посмотрев на малышку, попробовала ее уговорить. «Солнышко, твоя няня права. Папа же ждет нас». «Иди с Варнией, а чуть позже мы с тобой встретимся». Элиза вместо ответа уткнулась лицом в подушку, сделав вид, что не слышит моих слов. От подобного поведения я растерялась, абсолютно не зная, что делать в такой ситуации. В этот момент терпение Варнии закончилось, и женщина вновь проявила свое недовольство. Шагнув к постели, она решительно подхватила девочку на руки и направилась к двери. Тут же раздался громкий плач. Вскочив следом, я вскрикнула. «Остановитесь! Подождите! Но так же нельзя!» Гувернантка на мгновение обернулась и холодно ответила. «Вы потакаете детским капризом, и это ни к чему хорошему не приведет. «Я все понимаю, но так тоже нельзя!» Эмоционально воскликнула в ответ. «Посмотрите, как малышка плачет!» Элиза, почувствовав мою поддержку, стала брыкаться с утроенной силой, а потом и вовсе умудрилась вывернуться. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Девочка вцепилась зубами в руку гувернантки. «Ах ты, дрянь!» От неожиданной боли благородная маска правильного воспитания моментально слетела с женского лица. Варния даже ругательство вспомнила. Резко опустив девочку на пол, Няня схватила ее за шкирку и со всей силы тряхнула. «Юная леди! Подобное поведение недопустимо. О вашем проступке будет немедленно сообщено правителю». В один миг Элиза отбежала ближе ко мне и сменила облик. В этот момент пол под моими ногами чуть задрожал. Перепугавшись, я невольно охнула, схватившись за спинку кровати. Малышка на мгновение обернулась на меня. А потом Иза выпустила черные когти. Скривившись, она нарочито медленно провела лапой по деревянному покрытию. Раздался противный скрежет, и на полу остались уродливые царапины. «Ты мне угрожаешь?» – Варния взвилась. «Еще мала для этого!» Вскинув руку, женщина что-то сказала, и на ее ладони зародился небольшой светящийся шар. Гувернантка от ярости явно забыла, что имеет дело с маленьким ребенком. Я не могу сказать точно, что было в том сгустке энергии, которое она магически создала. Но появилось подозрение, что для Элизы это может быть потенциально опасным. «Леди, вы заслужили наказание», – послышались суровые слова. А потом светящийся шар плавно двинулся в сторону мартышки. Иза оскалилась и заверещала. Не знаю, что мной двигало в тот момент, но я просто бросилась вперед и, крепко сжав ее в объятиях, закрыла кроху с собой, повернувшись к няньке спиной. Прошел миг, затем другой. Казалось, что чужая магия меня не коснулась. А потом я почувствовала жжение в районе лопаток. Сначала оно было едва заметным, но почти сразу превратилось в адский огонь. Боль разливалась повсюду, полностью лишив меня способности двигаться. Я пыталась сдерживать крик, чтобы не напугать девочку. Но жар был такой силы, что, казалось, сама кровь закипела, превратившись в огненную лаву. Выгнувшись, я закричала, почти оглохнув от собственного голоса. Глаза застилали слезы. Я ничего не видела и не слышала, мучительно сгорая изнутри. «Мама!» Сквозь туман донесся детский голос. «Леди, что же вы наделали?» «Это, кажется, сказала Варния». На секунду я почувствовала легкую прохладу. Она подарила мне шанс сделать нормальный вдох, а потом жар с немыслимой скоростью вернулся. Милена, срочно правителя, мне не справиться одной. Раздался женский голос. Боль была повсюду, я словно сама стала ее частью. Мучениям казалось не будет ни конца, ни края. Просто хотелось впасть в спасительное забытие, но оно никак не наступало. Перед глазами плыл розовый туман, опаляющий кожу. А потом я почувствовала прохладу, словно к моему лицу приложили куски льда. Судорожно вздохнув, простонала. «Еще!» Холод стал обжигающим. Пламя вокруг меня затихло. А потом, словно сквозь толщу воды, я услышала настойчивый мужской голос. «Ульяна, ты слышишь? Ульяна, это важно! Ульяна!» Кто-то настойчиво звал меня по имени. И именно этот голос заставил меня сосредоточиться. Чуть приоткрыв опухшие глаза, увидела лицо правителя Элвуда. Мужской взгляд был наполнен неподдельным страхом. «Ульяна, ты слышишь? Дай знак, что понимаешь». Я хотела ответить, но осознала, что не могу сказать ни слова. «Ульяна!» «Мама!» – послышался плач Элизы. «Мама!» «Уведите принцессу! Немедленно!» – рявкнул мужчина. «Мама! Мама!» Детский голос словно придал мне силы. Глубоко вздохнув, крикнула. «Все в порядке!» На самом деле получился едва слышный шепот, но Элвот его услышал. Склонившись надо мной, он спросил. «Жар остался? Ульяна, да?» «Да». «Прости, но остановить твою агонию по-другому нельзя». Мужчина коснулся моих губ. В голове пронеслось. «Опять!» А обещал исправиться. Но сила толкнуть наглеца у меня не осталось. Мужские губы дарили ласку и прохладу. Это было так удивительно, но поцелуй принес желанное успокоение. Я сама не заметила, как одной рукой обняла правителя за шею, не желая его отпускать. Закрыв глаза, раз за разом я словно окуналась в озеро с прохладной прозрачной водой. Водная стихия обнимала меня со всех сторон, забирая боль. В какой-то момент пришло осознание, что холодно. Поцелуй моментально прервался. Элвод заглянул мне в глаза. «Спасибо», – выдохнула я, понимая, что правитель меня спас. Не знаю, что это была за магия, но Варния явно не рассчитала силу. Страшно представить, что произошло бы, если бы этот светящийся шар попал в Элизу. «Морозит», – раздался вопрос, но ответить я не могла. Меня охватила невероятная слабость, и хотелось только одного – спать, спать, спать. «Ульяна, ты как? Ульяна?» А потом я почувствовала, как меня подняли на руки, и последнее, что услышала… «Милена, приготовьте постель в моих покоях. Леди лучше сейчас находиться со мной. Думаю, что кризис еще не миновал. Кто ж знал, что вот так все произойдет? А потом меня обняла приятная ласковая темнота в которую я с радостью шагнула, растворяясь в ней. «Ульяна, Ульяна, очнись! Ты уже полностью восстановилась!» Кто-то тихо звал меня по имени. Голос раздавался издалека, и я никак не могла вспомнить, кому он принадлежит, и почему так настойчиво зовет, нарушая мое безмятежное спокойствие. «Ульяна, очнись!» Мое имя кто-то повторял раз за разом, буквально заставляя вынырнуть из плена безмятежного сна. Преодолевая навалившуюся слабость, я была вынуждена чуть приоткрыть глаза и сразу же увидела над собой взволнованное лицо Элвуда. В его взгляде плескалась неподдельная тревога и капелька радости. Мне даже показалось, что мужчина выглядит уставшим и каким-то бледным. А еще было совершенно непонятно, что он делает в моей спальне и зачем разбудил. «Какое счастье, ты очнулась!» – раздался полушепот-полустон. «Наконец-то!» Мне показалось, что все происходящее сон. Разве правитель может вот так, с нежностью и лаской смотреть на меня? Вряд ли, ведь между нами нет чувств. Я протянула руку, осторожно погладила мужчину по щеке и вновь закрыла глаза. Но тут же резко приподнялась, осознав, что не сплю. Зевнув, непонимающе, качнула головой и уточнила. «Элвуд, что случилось? Что-то с Элизой?» Мужчина молча смотрел на меня. На его лбу пролегла глубокая складка. «Не молчи!» – попросила я. «Скажи все, как есть!» «Ульяна, ты не помнишь, что произошло?» – поинтересовался мужчина. Его голос был наполнен легкой хрипотцой. «Не понимаю, о чем ты говоришь!» – недоуменно уставилась на него. «Поясни, пожалуйста!» Повесла неловкая пауза. Я попыталась вспомнить, что было накануне. Но в памяти почему-то оказалось лишь огромное белое пятно. Прищурившись, напряглась. А потом перед глазами промелькнули страшные воспоминания. Ярость гувернантки. Ее странная магия, которую в виде шарика она запустила в Элизу. Мое искреннее желание защитить ни в чем не повинную девочку. А потом адская боль и невыносимый жар. Слезы моментально наполнили глаза. «Элиза!» Спросила я, безумно боясь услышать страшные новости. Не переживай, с дочкой все в порядке. Услышав это, сама не заметила, как расплакалась. Страх, который я пережила, сейчас проявил себя начинающейся истерикой. С губ сорвался всхлип. Потом еще один, и еще. Тш! Все хорошо, все прошло. И меня крепко обняли. Она едва меня не убила. Провыла я, цепляясь пальцами в белоснежную мужскую рубашку. «Ты все не так поняла», – тихо промолвил Элвуд. Но смысл его слов прошел мимо меня. «А если бы эта гадость попала в малышку? Ты пригрел гадину, которую нельзя подпускать к девочке». Я плакала на взрыд, периодически ругая Варнию и обвиняя ее в попытке совершить страшное преступление. Меня трясло от пережитого шока и слезы помимо моей воли катились по щекам, и казалось, им не будет конца. вот просто молчал, поглаживал меня по спине, позволяя выплакаться. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент слезы закончились. Притихнув, наслаждалась ароматом туалетной воды мужчины, ощущая себя под надежной защитой. Впервые за долгое время я позволила себе быть слабой и показала постороннему человеку свои эмоции осознав это, чуть отодвинулась и смахнув флагу с лица прошептала: "Прости за истерику, просто не смогла сдержаться". "Все в порядке, успокойся". Меня снова крепко обняли, словно пытались укрыть сильными руками от всего мира. "Ты как себя чувствуешь? Нормально?". "Да". Едва слышно прошептала: "Спасибо, что спас. Если бы не ты, я бы сгорела в аском пламени. "Не сгорела бы". Раздалось в ответ. Вскинув голову, вопросительно посмотрела на Элвуда. Он вздохнул и промолвил. «Все совсем не так, как ты думаешь. Варния совершенно не хотела тебе навредить. Она направила магию против Элизы. С моей стороны тут же послышалось обвинение. Это простое заклинание, которое на время должно было блокировать магию принцессы. Ты опять ее оправдываешь». Отодвинулась от мужчины. И защищаешь. Даже тот факт, что она едва не убила твою дочь, не заставил тебя прозреть. Это ужасно. Ты просто слепец. Слепец. Эл вот обнял меня за плечи. Чуть встряхнул и заглянул в глаза. Ульяна. Открывшаяся правда шокировала всех. Ведь никто подобного не ожидал. Простенькое заклинание гувернантки вступило в противодействие с твоей энергией, пробуждая спящую силу. Именно поэтому тебе так было плохо. О чем ты говоришь? Сморщилась от непонимания. Казалось, что мужчина разговаривает со мной на иностранном языке, иначе и не скажешь. Ульяна, в тебе спала магическая энергия. Она была все это время скрыта и никак себя не проявляла. Простенькое заклинание сделало невозможное. Твоя сила пробудилась. Именно поэтому ты почувствовала боль ведь инициация прошла мгновенно и ты была к этому совершенно не готова ты хочешь сказать что я колдунья несколько раз моргнула не зная как относиться к мужским словам по серьезному взгляду и лицу было понятно что эл вот не шутит нет ты одаренная пояснил мужчина про колдунью ничего сказать не могу потому что не знаю кто это да неважно махнула рукой значит я одаренная Правитель кивнул и задумчиво промолвил. «Зато понятно, почему Элиза потянулась к тебе. Она почувствовала родство». «Но ты же сказал, сила была скрыта». «Да, но в ином облике дети более восприимчивы к колыханию магического фона. Именно поэтому она уловила то, что другим было недоступно». Подтянув колени к груди, обхватила их руками и вздохнула. «Ну и что теперь мне делать?» «Жить». Улыбнулся мужчина. «Учиться управлять своей силой. И главное, ничего не бояться». Наверное, в чем то Элвуд был прав. «Мама!» В комнату вбежала Элиза. Заметив меня, ребенок ослепительно улыбнулся и бросился ко мне. Через мгновение девочка крепко обнимала меня за шею, словно боясь, что я исчезну. Элиза, чуть отодвинувшись, заглянула мне в лицо и уже в который раз спросила, «Мама, ну как ты?» «Маленькая, не переживай. Все хорошо», – погладила ее по голове. «Все со мной нормально. Ты же и сама это видишь». Девочка, вздохнув, вновь прижалась ко мне, словно опасаясь, что в любой момент я могу исчезнуть. Эл вот молча наблюдал за нами. Он будто застыл и теперь напоминал статую. По его лицу было невозможно понять, о чем мужчина думает. Но сейчас, как никогда… Стало ясно, насколько девочка привязана ко мне. «Я так испугалась», – призналась Элиза. В ответ я крепко обняла ее. Мне было безумно жаль, что ребенок стал свидетелем произошедшего. Конечно, малышка перепугалась. Ну а как по-другому? В душе вновь поднялась волна злости на варнию. Вина гувернантки была велика. «Да что там говорить! Эту женщину к детям в принципе подпускать нельзя!» Увы, у нее не тот характер, чтобы найти общий язык с ребенком. Стук в дверь заставил всех встрепенуться. В комнату вошла гувернантка. Чуть поклонившись, женщина с сочувствием посмотрела на меня и промолвила. «Леди, простите, даже подумать не могла, что вы окажетесь на пути моего заклинания. Я ведь только хотела заблокировать магию Элизы, чтобы сила девочки перестала вырываться из-под контроля». «Мне нужно было ей помочь». Варния многозначительно замолчала. «Мне очень многое хотелось бы сказать этой женщине. Вернее, высказать, что я о ней думаю. Но мне показалось, что сейчас это будет неуместно. Продолжать конфликт не хотелось. Да и Лиза была рядом. Малышка и так рассуждала, как взрослая. Ее словно лишили детства. И на мой взгляд, все малоприятные беседы должны проходить без ее участия. Ребенок должен оставаться ребенком и никак иначе. «Лорд, позвольте мне забрать принцессу!» Женщина посмотрела на Элвуда. «Нам пора на занятия. Думаю, юной леди будет полезно взять несколько уроков этикета». Я почувствовала, как девочка сжалась, и поняла, надо вмешаться. Посмотрев на мужчину, попросила. «Пусть Элиза еще немного побудет со мной. Занятия никуда не убегут». «А ты и сам, думаю, все понимаешь». Правитель кивнула обратился к гувернантке. «Можешь идти. Сообщи учителям, что сегодня у принцессы выходной». Я специально в этот момент наблюдала за няней. Вернее, за ее реакцией на указание. В армия поджала губы. На ее лбу появились складки. И стало понятно. Подобное решение ей совершенно не нравится. Она с ним не согласна. В какой-то момент наши взгляды встретились, и в женских глазах я отчетливо увидела злость. Что бы Элвуд ни говорил, эта дама явно рассчитывала на нечто большее, чем короткий необременительный роман. Тем временем няня поклонилась и поспешно вышла из комнаты. Элиза рядом со мной невольно с облегчением выдохнула. — Спасибо! — одними губами прошептала я, искренне радуясь, что правитель подумала о своей маленькой дочери и наверное впервые обозначил что мнение гувернантки для него второстепенно эл вот понял о чем я кивнул а потом промолвил ульяна ты еще слишком слаба на полное восстановление уйдет время тебе нужно больше отдыхать я понимаю что ты теперь абсолютно не доверяешь Варнии. это можно понять конфликт в доме мне не нужен поэтому гувернантку придется заменить Но чтобы подобрать подходящую кандидатуру, необходимо несколько дней. Сама за малышкой ты присматривать не сможешь. Поэтому придется и тебе, и Лизе еще немного потерпеть варнию». В голове мелькнула идея. Я бросила взгляд на малышку и предложила. за изой может присмотреть моя горничная и Милена. Они с принцессой хорошо ладят. И кроме того, я этой девушке доверяю». «Горничная», – уточнил Элвуд. «Она хорошая», – протянула Элиза, – «добрая и веселая». Рассмеявшись, я дополнила слова малышки. «Она действительно замечательная и, думаю, будет чудесной няней, если ты, конечно, не против ее кандидатуры». Мужчина пожал плечами. «Можно попробовать». А затем, взяв со стола колокольчик, он несколько раз тряхнул его. В один миг все наполнилось веселым звоном. Почти сразу в комнату заглянул слуга. «Позови горничную леди Ульяны», – приказал правитель. «Пусть явится и как можно скорее». Лакей исчез, а через несколько минут пришла Милена. Присев к Никсоне, она с волнением посмотрела на меня и выдохнула. «Леди, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, уже лучше». «Милена, ты не могла бы приглядеть за Элизой?» – мягко попросила я. По лицу девушки было видно, что она удивилась просьбе, хотя старалась не подать виду. «Конечно. А свои дела закончу чуть позже». «Милена», – властно произнес Элвуд, – «теперь у тебя новые обязанности. И днем, и ночью постоянно находись возле моей дочери. Ты полностью несешь за нее ответственность и отвечаешь за Элизу головой. Поняла?» Девушка вспыхнула румянцем. Она с недоверием посмотрела на меня, словно желая уточнить, не ослышалась ли. Я кивнула, давая понять, что все сказанное правителем – правда. Горничная довольно улыбнулась и выдохнула. «Спасибо! Спасибо за подобную честь! Я не подведу и оправдаю ваше доверие!» Элвуд величественно кивнул, а потом подал знак рукой, что девушка может приступать к своим новым обязанностям. Милена подошла к кровати и улыбнулась малышке. «Юная принцесса, вам пора в детскую. А с мамой сможете увидеться чуть позже. Сейчас ей нужно отдохнуть. Вы же все понимаете». Девочка поцеловала меня в щеку, Затем, скатившись с постели, она подбежала к отцу и клюнула его. А потом доверчиво взяла Милену за руку. Когда они ушли, мужчина задумчиво цокнул. Еще никогда не видел дочь такой довольной. Вокруг нее буквально разливается энергия, наполненная светом. Теперь уроки магии станут для нее легче и проще. Надеюсь, скоро Элиза научится контролировать свою силу. Она у тебя очень смышленная девочка. «У нас», – поправил меня мужчина. Вздохнув, он задумчиво протянул. «Ульяна, понимаю, что не вовремя, но нам нужно вернуть ключ». «И как это сделать? Есть варианты?» Думаю, через несколько дней отправимся в твой мир. Услышав это, встрепенулась. Правда? Да, последовал кивок. Только надеюсь, ты понимаешь. Теперь, когда выяснилось, что ты одаренная, твой дом здесь. Сила — это не шутки. С ней нужно учиться обращаться, иначе она может навредить тебе.